Как нимфа Калипсо не могла утешиться после отъезда Улисса, так и наш госконец не мог успокоиться, без конца обращаясь к себе самому с вопросом, зачем Арамису понадобилось домогаться Перселены, чтобы тот показал ему новые костюмы его величества. И нимфа Калипсо, персонаж Одиссея Гомера, волшебница, жившая на острове Огигии, к которому бурей прибило корабли Одиссея, возвращавшегося из под Троя на родину. Одиссей прожил у Калипсо 7 лет. Во всяком случае, повторял он себе, друг мой Иванский епископ делал это не зря. И он щетно ломал себе голову. Дортанян, изощривший свой ум среди бесчисленных придворных интриг, Дортанян, знавший положение Фуке лучше, чем знал его сам Фуке, услышав от предполагаемом празднестве, разорительном даже для богача, его все немыслимом и безрассудным для человека уже разорённого, проникся самыми странными подозрениями. Наконец, присутствие Арамиса, который покинул Бель-Эйль и которого Фуке сделал своим главным распорядителем, его непрекращающееся вмешательство в дела сюперинтенданта, его поездки к Безмо всё это уже несколько недель мучило Дортаньяна. Одолеть такого человека, как Арамис, думал он, легче всего со шпагой в руке. Пока Арамис был солдатом, была некоторая надежда справиться с ним. Но теперь, когда его броня стала вдвое прочнее, потому что на нём к тому уже и Петрохиль дело пропащее. Чего же однако добивается Арамис? Дортанден размышлял, если в его планы входит свергнуть Кольбера и ничего больше, то какое в конце концов мне до этого дела? Чего же ещё он может хотеть? И Дортанден почувствовал себе лоб эту плодоносную почву, откуда он извлёк немало блестящих мыслей. Он подумал, что хорошо бы поговорить с Кольбером.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 Дертанян видит, что его распирает гнев, не остановился на полпути. Оратор всё ещё продолжал свою речь, а король багровел на глазах. Ей-богу, флегматично сказал мушкетёр короля, вот-вот хватит удар. Какого чёрта пришла вам в голову подобная мысль, дорогой господин Кальбер? Вам право не повезло. Сударь, выпрямился в седле финансист, мне внушила эту мысль усердие. Вот как? Сударь Милен чудный город, прекрасный город. Он хорошо платит.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 Столкнул его с королем. «Государь», — сказал он, — «господин Кальбер спрашивает, не останется ли ваше величество ночевать в Милене?» «Ночевать в Милене? Зачем?» — воскликнул Ледовик XIV. «Какой черт выдумал подобную чушь, когда Футе ждет нас сегодня вечером?» «Я опасался, что ваше величество прибудете в воз слишком поздно», — с живостью возразил Кальбер. «Ведь в соответствии с этикетом, ваше величество не можете прибыть, куда бы то ни было, кроме как к себе во дворец», прежде чем квартирмейеры распределят помещения и не будет разведён на постой гарнизон. Дортаньян слушал Кольбера, покусывая свой ус. Обе королевы также слышали разговор, они устали, им хотелось спать, а главное помешать вечерней прогулке короля с дамами и де Сен-Теньяном. Ибо если этикет требовал, чтобы принцессы по приезду сидели дома, то фрилены были вольны окончить службу, выйти подышать воздухом. Все эти столь несходные между собой побуждения, скапливаясь, как тучи на небе, неминуемо должны были разразиться грозой. Король не находил улов сов, поэтому он нервно покусывал ручку своего хлыста. Как выйти из положения? Дортаньян умильно смотрел в рот королю, кальбер щетинился. Давайте послушаем, что думает королева, сказал Людовик XIV, кланяясь дамам.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 Мы могли бы приехать за Светло, заметил Людовик XIV. Но размещение конвоя, мягко сказал Кольбер, займёт столько времени, что король ничего не выиграет от быстрой поездки. Дважды дурак, решил про себя Дортаньян. Если бы в мои расчёты входило подорвать твой кредит, я сделал бы это за какие-нибудь 10 минут. А на месте короля, заметил он, отправляясь к господину Фуке, которого все мы отлично знаем как человека порядочного. Я бы оставил охрану в милении и поехал как друг с капитаном гвардии. От этого моя особа стала бы ещё величественней, и ещё свещенье. В глазах короля загорелась радость. Вот это добрый совет Сударни. Поклонился он королевым. Поедем же, как едет к другу. Трогайтесь. Поезжайте не торопясь, обратился он к сидевшим в каретах. А мы, господа, вперёд. И он увлёк за собой всех всадников. Кальбер скрыл свою хмурую физиономию, нагнувшись к шее лошади. ограничусь тем, что сегодня же вечером переговорю с Арамисом, сказал себе Тртаньян, пуская коня в галоп. И затем, фуке, человек порядочный, чёрт возьми, я это сказал и нужно этому верить. Вот каким образом около 7 часов вечера без труб или тавр, без высланной вперёд гвардии, без фланкиоров и мушкетёров, король показался перед оградой замка Во, где уже с полчаса, окружённый слугами и друзьями, поджидал его с непокрытой головой фуке.